ГЛАВА 15. БИТВЫ В РАЗЛОМЕ Очнулся от головной боли и осторожного покусывания в запястье. Меня кто-то пытается сожрать? Скосил глаза так, как двинуться не могу, но ничего не увидел. Сколько пробыл без сознания? Похоже, не так долго, раз руки и ноги еще не потеряли чувствительность. И как так глупо попался? Знал же, что где-то паук рядом. «Ну, не думал, что он такой мощный и большой. Кстати, обманулся-то не только я, но и мой источник сжала дракона». «Как же ты не среагировал-то на ловчую сеть?» – попенял кинжалу, рукоять которого сжимаю в ладони. В запястье меня лизнул артефакт, словно извиняясь, а в голове возник виноватый образ морды дракона, прикрывающего глаза лапой. «Ты можешь отправлять мне мысли-образы?» – поразился я и обрадовался. И вновь картинка, когда фигура человека, чем-то похожая на меня, берет кинжал, прикладывает его к своему источнику и последний оплетает рукоять оружия ментальными жгутами. Честно говоря, не совсем понял, что жало хочет объяснить. Думаю, об этом потом поговорим. А сейчас нам отсюда следует выбираться. Вслух сказал и присмотрелся. «Находимся в какой-то пещере». Метрах в пяти застыл паук и ждет, пока сможет мной полакомиться. Паутина липкая, но, слава богу, кислоты и яда в ней нет. Похоже, магическая тварь понадеялась на превосходство в габаритах и положилась на свою паутину. Однако у твари есть не только яд, но и другие неприятные способности. В этом уверен. Но он решил меня спеленать, дождаться, пока умру, а потом употребить в пищу. Попытался дернуться, не вышло. Даже кинжалом двинуть не в состоянии. Энергии в источнике почти не осталось, и непонятно, что в такой ситуации делать. «Какие варианты?» – мысленно обратился к Жалу. Мысленный образ пришел не сразу, спустя чуть ли не минуту. Дух дракона предложил ударить по паутине электрическим разрядом, чтобы на миг ослабить путы. Этого времени хватит для освобождения руки с кинжалом. Ну, дальше мне предлагается придумать, как действовать. Поразмыслив, прикинул, что шансы 50 на 50. Так как нити паутины не факт, что ослабнут. Они могут сократиться, и тогда вообще дышать не смогу. Но делать-то что-то надо. И все же подстраховываюсь. Отправляю незначительный электрический импульс в нити, что опутывают руку с кинжалом. Становится больно и теряется чувствительность. Паутина сжимается, но потом она и в самом деле ослабляется. Следовательно, мне требуется выставить защитный контур, чтобы меня паутина не разрезала на сотню частей. Действуем. В нашем распоряжении окажется минута, вряд ли больше. Говорю духу дракона, который, как я понял из обмена с ним картинками, планирует еще и огнем ударить. А ты меня не поджаришь? Смотри, осторожнее. Буркнул я и послал энергетический заряд в сеть. И снова мы с не просчитали такого варианта развития событий. Нити паутины завибрировали, а потом лопнули, окатив меня липкой массой. Дух дракона не стал терять времени и ударил огнем. Холодное белое пламя загудело, в пещере стало светло. Я обрел подвижность и, не задумываясь, левой рукой метнул в сторону морды паука метательные ножи. Целил по глазам, И мне удалось выбить четыре. Но почти мгновенно вместо них появилось столько же. Немного в других местах. Пасть паука раскрылась, и из нее вырвался обиженный стон, досада и злость. «Тварина, сдохни!» Выдохнул я и нанес удар ледяным копьем, тратя на него последнюю магию в источнике. Плетение подсмотрел у ледяных стражей. Немного его усилил, а пробовал только сейчас. В основном приходилось использовать мелкие льдинки, веером поражающие нечисть. Они словно очереди из пулемета разлетались и разили. В основном – летающих тварей. Но в этот раз потребовался мощный удар, чтобы разбить каменные пластины на голове паука. Промахнуться в таком пространстве невозможно. Увернуться враг не может, как и защититься. Копье ударило чуть выше раскрытой пасти. На секунду пожалел, что в глотку не попал. Раздался треск. Башка твари разлетелась на множество осколков. Я инстинктивно ринулся к стене, стараясь от них укрыться. В спину пару раз ударили мелкие камни, а потом стали отскакивать, при этом различил звук, словно они столкнулись с железом. Мне хватило энергии в источнике, чтобы осмотреть происходящее в пещере. Вокруг моей спины образовалась призрачная и мерцающая броня, состоящая из драконьей чешуи. Жало постарался. Не иначе. Главное, чтобы свод пещеры не обрушился. Немного запоздало буркнул я, когда раздался ужасный грохот. Мне повезло. Оказался цел. Немного посечен камнями, но заживо не похоронен. Даже переломов нет. Предстоит из пещеры выбраться... Но уже понимаю, что это не так-то просто. Выход практически завален. Но надо сказать спасибо, что есть возможность дышать. Правда, полной грудью вдохнул где-то через час, после уничтожения паука, когда немного улеглась пыль. И что дальше? Осматриваясь, спросил сам себя. Камни, которые необходимо сдвинуть сплошь в яде и клейкой слизи. Если в эту смесь влезу, то будет очень неприятно. Перед тем, как пробираться наружу, необходимо себя обезопасить. Вижу только два варианта – либо выжечь все вокруг, либо заморозить. Но как это отразится на мне? Если применю огонь, тут в пещере окажутся ядовитые пары, а надолго защиту на дыхании не удержу. За сколько времени раскидаю каменные завалы? Ответ на этот вопрос сложный. Заморозка же скует каменные осколки и их друг от друга не оторву. Кстати, огонь еще и нагреет все вокруг. Вот же блин! Ругнулся и присел. Предстоит какое-то время бездействовать и накопить в источнике энергию, чтобы с помощью заклинаний бороться с ядом. Увы, яд однозначно попадет на кожу и проникнет внутрь организма, и уже там с ним буду бороться. Кинжал в моей руке потяжелел. Я его так и не выпустил. Что такое? Вслух спросил. Астрие клинка тянет вправо, словно там магнит. «Жало, что ты хочешь сказать?» Обратился к артефакту и прикрыл глаза. Практически сразу же на себя ругнулся. Наверное, голову повредил, раз до такого простого решения не додумался. И ведь много раз в подземных переходах наблюдал некие лазы, словно кто-то пробирался коротким путем. Правда, я не очень понимаю, как в горной породе сделать проход. Отбойного молотка с собой не прихватил. Использовать же тоже ледяное копье не вариант. Мечом скалу рубить – то еще удовольствие. Хотя вопрос в том, какая толщина у стены пещеры. Она оказалась всего-то полметра. Правда, с одной стороны, куда и тянул жало. С помощью пары ударов небольших ледяных стрел я сумел-таки выломить несколько камней. Стена оказалась не монолитной как представлялось на первый взгляд. А где-то через час я уже находился на том самом месте, где меня паук в сеть поймал. Вот тварь! Поморщился, рассматривая покореженный автомат. Не мог свою клешню поставить рядом. Зачем было портить хорошую вещь? Пнул оружие ногой и призадумался. Вылазка в разлом не задалась. Торчу здесь уже почти 10 часов, а прошел всего ничего. Добыча ноль. Чуть жизни не лишился, но не возвращаться же с пустым рюкзаком. Перекусил, просканировал свое состояние и убедился, что кроме мелких садин и синяков ничего нет. Источник пополняется бодро, а утрата автомата не такая большая потеря. В сражении он далеко не всегда лучше, чем различные магические удары. Ими можно комбинировать, а вот пули имеют только одну функцию – Да и то в любой момент могут замедлиться, а то и вовсе откажутся лететь в цель. Продолжим. И надо торопиться. так за неделю не добуду ничего. Сказано, сделано. Иду к цели. Но на этот раз уже не боюсь попасть в ловушку каменного паука. Магическая карта получила образ твари, его ауру, которой тот почти не обладал, но при сканировании местности... Если окажется рядом, я сразу об этом узнаю. Добрался до входа в подземные уровни без проблем. Не встретил ни одного ледяного стража, попадались только скорпионы. Четверых уничтожил мимоходом, только скрежет стоял. Не понял. Озадаченно выдохнул, оказавшись на третьем уровне и сверяясь со сторожевой картой. Почему не заметил череду залов? Перед мысленным взором на схеме этого уровня Четко прослеживаются очертания помещений, находящихся в так называемой серой зоне, которая означает, что там не был. И что теперь? Посмотреть, нет ли там чего-нибудь стоящего или не тратить время? Сам себя спросил. Насколько помню, то добыча на этом подземном этаже была не ахти. Если правильно понял, это место отводилось под склады древесины, мебели, каких-то тканей и другой различной бытовой мелочи. Любопытство пересилило. А еще появилась надежда, что найду тут нужные материалы. Ну, или антиквариатом разживусь. Вход в скрытые помещения оказался хорошо замаскирован. Не знаю, ходил ли уже по этому коридору, но именно в нем имелась каменная дверь, ничем не выделяющаяся в стене. Если бы не знал, где и что искать, то вряд ли бы обратил внимание на ровные и тонкие швы, Размером в пару миллиметров, да еще и запыленная. Осталось понять, как ее открыть, – произнес я и пару раз пнул по двери. Увы, ничего не произошло. А вот от прикосновения ладони и легкого магического давления дверь плавно отошла внутрь, а потом сдвинулась. Честно говоря, думал, что провожусь дольше. А потребовалось всего пару минут, чтобы внутрь попасть. «А тут неплохо!» Обрадовался я, когда оказался в широком коридоре. На стенах магические светильники. Светят не очень ярко, но видно все хорошо. Лампы интересные в позолоченных чашах. За пару таких дадут сотню-другую тысяч рублей. Беда в том, что они объемные и весят килограмм 10 каждая. Тащить их из разлома глупо, только если ничего другого не найдется. На полу мраморные плиты с причудливым узором. Стены идеально ровные, покрашены в бежевый цвет. По сравнению с тем коридором, откуда зашел, то разительная перемена в отделке. Получается, это уже жилые помещения. Сам себе сказал и направился исследовать это место. Пройдя метров в десять, оказался в зале со сломанной мебелью, десятком валяющихся скелетов с закопченными и выщербленными стенами. Под ногами осколки от некогда огромной люстры, разлетевшейся на мелкие осколки от застрявшего в потолке копья. Болты от арбалетов валяются тут и там. Какие-то металлические шарики, сломанные мечи, которые еще и оплавлены. Нехилая бойня произошла. Осматриваясь, сделал я очевидный вывод. Странно, что нет ни кусочка ткани. Просканировал помещение на предмет артефактов. Они отсутствуют. Не нашлось даже простенького. Словно кто-то собрал все ценное и унес. Хотя нет, пару золотых монет отыскал. Тонких и небольших. Пока надежды не оправдывают ожидания. Из оружия тут ничего путного. Интересно, что же тут произошло? Потер шею и направился дальше. Такая же картина повторилась и в других помещениях. Но к двум золотым... Присоединилась заколка с рубином, кольцо, с сапфиром и браслет. Украшения не магические, самые обычные. Их стоимость невелика, но хоть отобью дорогу в разлом. На бензин точно хватит и немного останется. Судя по сторожевой карте, осталось последнее помещение. Печально вздохнул я, подходя к массивной дубовой двери с нанесенными на ней странными символами. Без раздумий потянул на себя ручку и в этот момент Свет в уцелевших светильниках полыхнул красным, а потом стал светить обычным, но намного сильнее, чем изначально. Своего рода сигнализация, задал себе вопрос, а потом застыл на месте. Из резного кресла, гремя костями, поднимается мне навстречу самый настоящий скелет. Глаза нечисти горят зеленым, челюсть распахнута. В ладони, если ту можно так назвать зажат посох копье. В меня полетела огненная плеть. Скелет ударил по полу своим оружием и раздался какой-то треск, похожий на то, как перемалываются кости. Захотелось даже уши зажать. Однако этого делать не стал. Выскочил из помещения, не забыв захлопнуть дверь. Схватил отломанную от стола ножку, так, кстати, валяющуюся рядом. И использовал ее в качестве подпорки, чтобы тварь не смогла легко выбраться. Дело в том, что магический фон у этого чертового скелета зашкаливает. Он намного сильнее меня, если ринусь в лобовую и рукопашную атаку, то точно проиграю». «Да как такое возможно?» – вырвалось у меня, когда, гремя костями, в помещение, где нахожусь, стали входить скелеты. Запустил шар огня у ближайшего. Но магический удар прошел мимо ребер и урона скелету не нанес. Похоже, к такому виду магии у них иммунитет или природная защита. А что насчет льда? Прищурился я и метнул наспех сделанную ледышку размером с футбольный мяч. Вот он-то угодил в грудь скелета и во все стороны полетели осколки ребер. Отлично! воодушевился я. Однако радость длилась недолго. В дверь, отгораживая меня от помещения, в котором явно находился босс магических тварей, раздались удары. Выдавленные в дверном полотне символы стали разгораться, а потом один за другим тухнуть. Кто-то умудрился запечатать дверь, заманив в зал главного над местными тварями. Увы, все имеет срок, в том числе и заклинания, точнее их подпитка. Защита вот-вот спадет. А мне еще разбираться с парой десятков гремящих костями. Кстати, первые незваные гости еле двигались, были неуклюжи и не пытались уклониться от ударов ледяных шаров. А вот явившиеся за ними явно опаснее. У двух скелетов в руках мечи, у одного рапира, третий же вооружился копьем, а четвертый двумя длинными досками. «Ох ты ж!» — ругнулся и шарахнулся в сторону. «Не успей!» и оказался бы насажен на копье, как бабочка на иголку. В ответ ударил привычным заклинанием, но эта тварь увернулась. Выпускаю сотню ледышек, трем моим противникам пришлось несладко. У одного отлетела рука, в которой тот сжимал меч, второй лишился ноги и стоит, стараясь удержать равновесие. Третий же и вовсе остался без головы, грохнулся на пол. Неплохо. Усмехаюсь и парирую удар мяча. Делаю обманное движение и со всей силы бью по ребрам противника. Клинок перерубает кости и счет почти разгромный. Осталось только добить тех, кто уже получил серьезные повреждения, и думаю, надо делать ноги. Эти магические твари меня каким-то образом заставили оказаться в углу. При этом один одноногий, а второй с одной рукой. Правда, меч он у своего собрата взял, когда тот упокоился. Кстати, на обманные финты не попался, а я сам чуть удар по ногам не пропустил. В последний момент подпрыгнул. «Как же вы надоели!» – выкрикнул и вновь ударил десятком льдинок, которые получились меньше предыдущих, но возложенные надежды оправдали. Посекли моих врагов. «Вот и хорошо!» вытер я под со лба сканируя свой источник у меня почти не осталось сил ни магических ни физических або скелетов из запертого помещения выбрался и мне путь к бегству отрезал красивый у него меч костяной с серебряными вставками и кто придумал что нечисть боится такого металла говорю вслух размышляя как вести бой идея если честно проста Как можно быстрее напитать источник, а потом нанести удар ледяным копьем. Желательно один. На второй не факт, что сложится возможность. Так ты еще и огнем плюешься. Буркнул я, выставляя воздушную стену перед собой, на которую обрушивается белое пламя. Странно. Магия похожа на ту, которую демонстрировал мой кинжал. Жала, а это не твоя пара? Мысленно обращаюсь к своему артефакту и чувствую, как теплеет рукоять. «И чего ты молчишь? Договаривайся с ним, а то твоего хозяина головы лишат». И это не игра слов. Босс скелетов приблизился на расстояние удара холодным оружием. Правда, не совсем понимаю, как костяной меч может оказаться парой моего кинжала, но об этом потом поразмыслю. Сейчас же пригибаюсь, пропускаю рассекающий воздух коленок над головой и пытаюсь поразить ногу противника». Мой меч отскакивает от сустава твари, как от камня. Мне даже показалось, что зазубрина на лезвии образовалась. Следующий удар противника приходится блокировать кинжалом, другого выхода не остается. Осознаю, что это почти безнадежная попытка, но мне еще требуется продержаться минут пять. Тогда хватит сил на небольшое ледяное копье. На полноценное не рассчитываю. На него много энергии требуется». Как в замедленной съемке вижу соприкосновение лезвия кинжала и костяного меча. Вспыхивает холодный огонь, летят искры, и в руке скелета огненный клинок, огонь которого поглощает костяной нарост. Миг, и лезвие покрывается льдом, а около моего запястья показывается голова дракона, из пасти которого вырываются две молнии. Они бьют в светящиеся глаза скелета, и те тухнут. Мой противник слепнет и теряет ориентацию. От жала приходят сообщения в виде образа, чтобы добил тварь, а то она восстановится через пару минут. Но этого объяснять нет нужды. Уже наношу удары по корпусу скелета, не обращая внимания на летящие искры и появляющиеся зазубрины на лезвии. Увы, меч это сражение не перенесет. Его только в перековку отдавать. Босс скелетов не желает просто так погибать. Размашисто бьет наугад, но легко уклоняюсь. Вот уже выломал два ребра у твари и сосредоточил удары по шее, надеясь отделить голову. Мне приходится каждый раз подпрыгивать, чтобы достать до цели. Усилия оправдываются, когда глаза скелета начали разгораться. На! Совершил очередной удар, и череп твари отлетает в сторону. А мощная магия из нечисти высвобождается и впитывается в мой источник, который становится переполненным, и такое ощущение словно растянутым. Приваливаюсь к стене и еще не верю, что вышел победителем из схватки, оглядываю помещение. Горы костей, противно пахнет паленым. По лицу течет что-то липкое, болит каждая мышца, нет сил сдвинуться с места. Ты отлично себя проявил. Молодец. Хвалю жало дракона, и его рукоять чуточку теплеет. В кинжале артефакте действительно почти не осталось заряда магии. Зато во мне ее хоть отбавляй. Прикладываю обух рукояти к своему многострадальному запястью, много раз укушенному, и мысленно прошу духа дракона выпустить клыки, чтобы дать ему энергию. Сначала тот не отвечал – но потом медленно распахнул пасть, сделал на моей коже осторожный прокол и потянул в себя энергию. «Эй, ты поосторожней, это к меня до дна вычерпаешь!» предупредил я кинжал, но тот не услышал или сделал вид, что не понимает. Оторвать клыки от запястья оказалось не так-то просто. Жало, словно вампир присосался, и куда в него только влезает. Кстати, в следующем бою с подобным боссом мне следует учесть, как кинжал поглощает энергию. Если дать ему задачу выпивать магию врага, то у того будет меньше шансов на защиту и магические удары. И почему я об этом раньше не додумался? Это твой парный артефакт? Задаю вопрос, подбирая меч скелета, точнее уже трофейное оружие и внимательно его рассматриваю. «Да, мастер, сделавший кинжал, и этот меч однозначно один. Чуть больше символов, рукоять в форме хвоста, а вот морды нет. Зато вижу между мечом и кинжалом установленную магическую привязку, которая образовалась давным-давно. Почему лезвие оказалось покрыто костью, на которой еще и серебряные вставки были, я не нашел разумного объяснения. Возможно, когда-то проводился обряд». А может быть, так сделал босс скелетов, используя свою силу. А теперь посмотрим, за что я жизнью рисковал. Сказал вслух и направился в комнату, где был запечатан тот, кто чуть меня не прибил. Да, чудом битву выиграл. Можно сказать, повезло. Однако я выложился на 100 а то и тысячу процентов. Очень хорошо, осматривая десяток шкатулок в которых хранились различные драгоценности, сказал сам себе и добавил. «Антиквар, ты очень везуч!» Проблема пришла откуда не ждал. Все добытое непосильным путем в мой рюкзак не влезет. Предстоит как минимум раз сюда вернуться, а то и два. Добыть же порадовало. Драгоценные камни разных размеров и видов находились в четырех шкатулках. Нашлись бусы, обручи, браслеты, подвески, амулеты. Мелких предметов очень много. А вот каких-либо значимых артефактов обнаружить не смог, но это на первый взгляд. Из предметов вся энергия откачана, и, допустим, золотой с платиной колокольчик, на котором десяток символов, мог оказаться мощнейшим артефактом, но мог и служить для вызова слуг господину. Конечно, все предметы, напоминающие магическое происхождение, необходимо тщательно изучить и подзарядить. Глядишь, и сверкнет этакий алмаз. Нужно от меча нашел, и им очень обрадовался, убедившись, что оружие и в самом деле из одного комплекта с кинжалом духа дракона. Но возникла обеспокоенность. А если сюда забредет какой-нибудь случайный гость в разломе? Задался вопросом, словно тот хомяк, не желающий расставаться с добычей, но не имеющий возможности ее унести. Мысленно себя пнул, надел лямки набитого рюкзака на плечи и качнулся от неожиданной тяжести. Сколько килограммов взял? Не меньше двадцати. Когда же подошел к выходу из скалы, то уже считал, что несу не менее тридцати кило. Даже вспомнилась притча, когда мужик купил пуд соли и понес его домой. Прошел он сто метров и бормочет. Обманул меня торговец. Нету в мешке столько веса. Дорога шла в гору, и мужик пыхтя тащил купленное. И где-то посередине подъема, утирая под со лба, сказал «Нет, торговец честный малый, не обманул». Когда же он поднялся на гору, то и вовсе повеселев воскликнул «Похоже, обсчитался купец, больше мне отсыпал». Вот так и я думаю. Даже посмеялся и продолжил путь к выходу из разлома. Пара снежных тварей хотела было меня атаковать, когда прошел большую часть пути». Но как только я клинок обнажил, то бросились на утек. Чувствую, что против меня и шанса нет. Устало хмыкнул я. С трудом держась на ногах, когда стемнело, я подошел к своей машине. Глянул на себя в зеркало и на секунду сам испугался отражению. Бандитская рожа, словно после драки. Сосуды в глазах полупались, мелкие порезы на лице, волосы слиплись от крови, щетина, грязь и очень усталое выражение. До утра отосплюсь, потом в поместье, чтобы себя в порядок привести и только после этого в антикварный салон отправлюсь. Девочки обрадуются, Лужкаева выдохнет. Наметил вслух план, подумал и немного его подкорректировал. Сначала с Юлькой добычу исследуем. Вдруг ей что-нибудь приглянется. Когда же включил сотовый, пришли уведомления о десятках пропущенных вызовов. А прочитав несколько сообщений, то и вовсе понял что строить планы – такое себе занятие.